Глава 14. Беглянка Несколько дней в доме и саду Финлия было абсолютно спокойно. И поскольку заболевших в сезон каникул заметно поубавилось, молодой доктор проводил с детьми большую часть времени. Принимая немногочисленных пациентов, доктор Камерон благосклонно наблюдал за играми Финлия со смеющимися детьми, преисполненный сознании, что все это детское веселье результат его собственных решений и забот. Джанет, убирая и моя посуду после завтрака, тоже выходила на несколько минут, чтобы, почтительно стоя за спиной доктора, сделать ему несколько комплиментов, поощряющих его врачебное усердие. «Какая милая сцена, сэр. Это лишь благодаря вашему хорошему самочувствию Финли может там прохлаждаться». «Я снисходителен, Джанет, когда речь идет о добром деле, даже если мне придется гораздо больше взвалить на свои плечи». Финли, знаешь ли, еще ребенок, и ему нравится бегать и кувыркаться с детьми. Пока вы тут будете пахать, сэр. Да ладно, дорогая Джанет. За все наши долгие годы, проведенные вместе, ты, видимо, поняла, что у меня очень щедрая, да даже жертвенная, натура. Да, сэр, вы добры ко всем нам. Например, сегодня утром после завтрака осталась целая порция жареного лосося, так как Финли не стал есть. Ну что ж,. я поняла, что могу взять себе. Поэтому я отнесла рыбу на кухню и приготовила себе на ланч настоящий вкусный кеджери. Теперь в самых больших домах такую рыбу подадут только завтра утром. Но не у нас, сэр. Хм, — облизнувшись, сказал доктор. «Я сам очень люблю кеджери, так что, может, и...» «У меня и в мыслях не было предложить вам то, что не съел Финли», — быстро сказала Джанет. «Пойду-ка посмотрю, нет ли почты». И она поспешила к входной двери, где, хотя почтарьон еще не приходил, в щель почтового ящика была проснута ежедневная газета Танахбра Геральт». Джанет взяла ее, развернула и опытным взглядом пробежала первую полосу. Внезапно она округлила глаза, ее буквально затрясло от напечатанной там новости. «Ну и ну!» — пробормотала она вслух. «Впервые в жизни читаю подобное. Она сбежала из клетки!» Взволнованная Джанет прошла в приемную, села и несколько раз перечитала статью, словно пытаясь запомнить ее. Затем, откинувшись на спинку стула, она сказала вслух. «Камерон не должен этого видеть. Я отдам Финлию в саду». Она быстро открыла входную дверь, быстро закрыла ее за собой, затем, крадучись, обошла дом и вышла в сад. Здесь она вцепилась в Финлия и повела его в беседку. «Финлей», — многозначительно прошептала она. «У меня для вас очень странные новости. Честно говоря, я в ярости. После всего, что вы для нее сделали, она исчезла, сбежала!» С этими словами Джанет протянула Финлию газету, кивнув на статью, озаглавленную «Беглянка из Бонсикурса». Друзья и почитатели доброй матери-настоятельницы монастыря Бонсикурс с сожалением прочтут о печальном событии, первым в аналах этого достойнейшего заведения, имевшим место вчера около полуночи. Одна из его обитательниц, сестра-послушница, сбежала, спустившись по длинной веревке из окна ванной на верхнем этаже. Веревка была заранее взята из сада и спрятана под кроватью беглянки. Опустившись на землю, эта бесстрашная молодая женщина сбросила с себя рясу и повесила ее на изгородь, окаймлявшую лужайку так, что оказалась под лунным светом в элегантном твидовом костюме, в котором она и явилась в монастырь. Для такой молодой и бесстрашной искательницы приключений Было несложно взобраться на высокие, зарешеченные ворота и спуститься на шоссе. Неужели, оказавшись на воле, наша проворная юная Диана отправилась пешком в долгий и трудный путь к цивилизации и безопасности? Нет и нет. Держи карман шире, приятель, как она сама могла бы сказать. С примечательной и похвальной наблюдательностью, которая сослужила бы ей службу и при других обстоятельствах, она рассчитала время проезда последнего автобуса из деревни Уинбери в Таннахбре. Чтобы ее заметили, она вышла на середину узкой дороги и остановила допотопный автобус. Затем она уютно устроилась рядом с водителем, который подтвердит ее слова. «Извините, что остановила вас, но мне только что сообщили, что моя бедная старая мать умирает. Если вы высадите меня у почты в Таннахбре, то получите 10 шиллингов». Подстегиваемый двойным стимулом, сочувствием и весомой наградой водитель Боскоп ни секунды не сомневался, как ему поступить. По его собственным словам, я все время жал на газ, и позвольте заметить, что за всю поездку она больше ни слова не проронила. Это был самый приятный груз, который я когда-либо возил. Высадившись у почты, наша барышня расплатилась согласно договоренности и отправилась на поиски отеля. Сегодня утром ненавязчивый осмотр различных отелей показал, что наша очаровательная и отважная беглянка мирно спит в номере принцессы в отеле «Рояль». Что можно сказать об этом полуночном приключении? В то время как немногочисленные католики нашего маленького городка могут потупить взоры и печально покачать головами, мы, приверженцы другого вероисповедания, при всем нашем сочувствии к доброй матери-настоятельнице готовы смотреть на это смелое и дерзкое ночное приключение с восхищением и уважением. Пока Финли читал отчет о приключениях Элис Лейн, Сама она пробудилась от сладкого сна и обнаружила себя героиней местной газеты. Она беззаботно позвонила, чтобы принесли завтрак, который тут же был подан, совсем не похожий на эту простую еду, с какой ей приходилось мириться в монастыре Бонсикурс. Сказать, что она получала при этом удовольствие, одновременно читая статью в Геральт, посвященную ее особе, значит ничего не сказать. Нет, вытянув красивые длинные ноги на тонких льняных простынях, Она воистину наслаждалась и чтением, и едой, смакуя лучшей мокко и с хрустом вонзая крепкие белые зубы в превосходные тосты. Когда поднос с завтраком был убран никем иным, как самим метродотелем, она повернулась к телефону и позвонила в местное отделение шотландского банка, где ее немедленно заверили, что две тысячи фунтов на ее счету в целости и сохранности. Самодовольной улыбкой положив трубку, она подумала, как мудро поступила, утаив этот счет от своего мерзкого мужа в первые дни пребывания в отеле Каледония. В этот же отель и был ее следующий звонок, где управляющий не только пообещал немедленно прислать из камеры хранения ее чемодан с латунной окантовкой, но и предложил занять в отеле номер люкс. Если эти знаки внимания недостаточно убедили нашу маленькую беглянку в ценности новостей о ней, то несомненным подтверждением этого стало обилие знаков внимания и приглашений как по телефону, так и в письмах. горку которых принесли ей на подносе с первой же почтой. Тут свою роль сыграли ее природная осмотрительность и смекалка. Приглашение вступить в общество филателистов, клуб молодых женщин, лигу антипопистов и мужскую бригаду немедленно отправились в мусорную корзину. Однако были и другие, требующие дальнейшего рассмотрения. Поразмыслив, она решилась на ланч с прессой и, главное, на званый обед, устроенный в ее честь мистером Альбертом Кадденсом, джентльменом высокого положения и во многих отношениях весьма состоятельным в его собственном доме. На это приглашение она тут же ответила маленькой, остроумной личной запиской, отчасти провокационной, но лишь настолько, насколько это позволительно для беглой монашки. Однако, увы, не было ни письма, ни телефонного звонка, ни хотя бы одного словечка от человека, с которым она искренне желала восстановить нежные отношения, когда так к ее сердечной радости, существовавшей между ними. Но, с другой стороны, успокаивала она себя. Этот милый Финли был застенчивым мальчиком, и хотя она не раз и не два давала ему возможность упасть в ее объятия, он всегда останавливался в шаге от искуса страсти. И все же теперь, в свете ее блестящего возвращения к нему, он должен уступить. Она уже чувствовала его в своих объятиях. Это побудило ее надеть легкое летнее платье, в котором она была при их первой встрече. Как раз когда она была готова выходить, добавив немного румян на лицо и тем самым придав ему идеальный цвет, зазвонил телефон. Это был партии отеля. «Машина ждет вас, мадам?» «С наилучшими пожеланиями от мистера Альберта Каденса. «Я сейчас спущусь». Ответив так, Элис улыбнулась своему отражению в зеркале. «За этим плодом и на дерево лезть не надо. Сам готов упасть в руки». милый старый Альберт. Томно попыхивая сигаретой, она спустилась в вестибюль, где ее проводили чередой поклонов к ожидавшему автомобилю. Не rolls ройс как она надеялась, а большой, просторный, сверкающий Даймлер. Однако шофер был вполне хорош. Молодой, стройный, кореглазый, красивый, в элегантной униформе. Его рука легонько коснулась ее руки, когда он указал ей на сиденье. «Сначала я хочу побывать в доме доктора Финлия. Конечно, мадам». Ее голос слегка дрогнул, когда она выдохнула это магическое имя. Да, она возвращается к нему. В лучшем стиле. Женщина, известная своими подвигами, мужеством, решимостью и непоколебимой преданностью любимому мужчине. Когда она приблизилась к его дому, ее сердце забилось быстрее. Да, он был там, в саду, окруженный детьми, в шортах и белой майке, загорелой, мускулистый. Все смотрели на большую сверкающую машину, когда шофер распахнул дверь, и помог леди выйти. К счастью, она захватила с собой зонтик и, раскрыв его, прошла в его тени через лужайку. Сколько обаяния было в этой картине, сколько легкой, улыбчивой беспечности. «Это наша леди! Финлей!» — закричали дети, когда она подошла к группе. «Да, дорогие, конечно, это я. Вернулась, чтобы играть с вами, как в прошлом году». «Разве вы не монахиня, мадам?» — спросил один мальчик, а другой сказал. «А ваш итальянский джентльмен ушел?» Не обращая внимания на эти довольно личные вопросы, она протянула Финлию руку. «Я вернулась, дорогой Финли, свободная от всех препон, стремящаяся к тебе, как стрелка компаса к полюсу. Сегодня утром я совсем не чувствую магнетизма, мадам». Финли не пожал протянутой руки, но, глядя ей в глаза, твердо сказал. «Ваше поведение и недавнее заявление по этому поводу нанесли большой вред леди». которую я уважаю и люблю, а также ее прекрасному заведению, помогавшему и мне, и другим врачам. Вам бы стоило осознать, что сделал для вас Бонси Курс. Вы отправились туда абсолютно больной, растоптанной и разбитой. И чем вы отплатили? Хотя никто не мешал вам в любой момент покинуть монастырь через парадный вход, вы решили устроить эту нелепую полуночную эскападу, дабы выглядеть героиней, дерзкой и смекалистой, сбежавшей от якобы кромешного гнета ненавистного католического монастыря. И это, мадам, вы совершили по отношению к уважаемому заведению и к женщине, моей дорогой настоятельнице, которая ухаживала за вами и своими руками исцеляла ваши раны. Она вернула вам здоровье, снова сделала вас привлекательной женщиной. И чем вы отплатили ей за это? Выставили на всеобщее обозрение, как надзирательницу тюрьмы, который якобы отбывать вам пожизненное заключение, не будь вы такой смелой лавкачкой. Элис побледнела, и поскольку она молчала, Финли продолжил. Такое событие, естественно, подобно манне небесной для нашего маленького шотландского городка, где нас, бедных католиков, не любят, презирают, даже ненавидят. После паузы он добавил Само собой, мадам, вы героиня дня. Вас будут поздравлять, чествовать, восхищаться вами. Он снова помолчал. Советую в полной мере воспользоваться своим триумфом в этом городке, а здесь вам делать нечего. С этими словами Финли повернулся и направился к детям. Она осталась одна, совершенно неподвижная и бледная как смерть. Но постепенно ее щеки снова разрумянились. Она сжала губы и кипят ярости и разочарования направилась прямо к машине. Оказавшись в комфорте большого салона, она сказала: «Едем к твоему хозяину». «Медленно!» Во время неторопливого, с открытым окном продвижения по городу, Элис с удовольствием отмечала, что на нее смотрит. Затем машина остановилась перед солидной виллой мистера Альберта Кадденса в укромной Колледж-Роуд. «Мне подождать вас здесь, мадам, или поставить машину в гараж? Поставь в гараж, пожалуйста, и скажи, чтобы тебе подали хороший ланч. Благодарю вас, мадам, за вашу заботу». Когда мисс Лейн поднялась по каменным ступеням в дом и вошла в большую столовую, она не приминула отметить накрытый на двоих роскошный стол с великолепной, из китайского фарфора посудой и сверкающим столовым серебром. У большого буфета сам хозяин, безукоризненно одетый, тонкая белая рубашка, синий костюм, мастерски точил нож для нарезания мяса. «О, моя дорогая мисс Лейн, я так рад, что вы столь пунктуальны!» У меня тут отличный и прекрасно приготовленный кусок говядины. И я буду несчастнейшим человеком, если его не съедят. Пуа. Садитесь, пожалуйста. Слуга в желтом полосатом жилете и зеленом фраке с величайшей учтивостью усадил ее. А мгновение спустя поставил перед ней восхитительное блюдо с розовым, тонким, как вафля ростбифом, двумя рассыпчатыми картофелинами и хрустящим ломтиком великолепного йоркширского пудинга, какого ей еще не доводилось видеть. «Дорогой мистер Каденс, какое восхитительное зрелище для очень голодной молодой женщины!» — воскликнула она. Он издал довольный смешок, одобрительно наблюдая, как она жадно принялась за еду. «Вот это в моем духе! Я не уделяю времени женщинам, которые воротят нос от прекраснейшего розбифа и требуют чай с выпечкой. Ну, это не про меня, дорогой мистер Каденс. Но скажите...» — Откуда у вас такая превосходная говядина, потому что, уверена, лучше я никогда не пробовала? — Собственной скотной фермы, девочка, — прогогатал он. — Я убиваю собственных тварей. Это не какое-то дерьмо от торговца мясом. Я люблю все самое лучшее. И, искоса взглянув на нее, он лукаво добавил. — Поэтому вы мне и нравитесь. В этот момент дворецкий наливал пиво своему хозяину. И Элис решила, что на данной стадии будет разумнее проигнорировать его замечание. Когда Дворецкий подошел к ней с пивом, она тактично позволила наполовину наполнить ее бокал, хотя и ненавидела это пойло. А вы хорошо показались сегодня утром на моем даймлере. Я просто немного покружила по городу, мистер Каденс, но этого хватило, чтобы оценить великолепие вашей замечательной машины. Однако я удивлена, сэр, что человек вашего положения... И, простите меня, богатство не имеет собственной спортивной машины, такой, как, например, Бентли, Игуар или Феррари. Он от души рассмеялся, ударив себя ладонью поляшки. — Такая вам больше по вкусу, а, моя дорогая? — Ну, я говорю правду, Альберт. Ой, простите меня, мистер Каденс. Как не простить девушку? Мне нравится, когда вы называете меня по имени. А в ответ я буду звать вас Элис. Она очаровательно улыбнулась. «Спасибо, дорогой Альберт. Что ж, возвращаясь к автомобилям, мой дорогой отец обещал мне именно такую машину. Но, увы, его забрали на небеса почти год назад. Значит, помимо потери дорогого отца, вы потеряли и великолепную спортивную машину». Она молча наклонила голову и на мгновение коснулась платком уголка глаза. «О, моя бедная, милая девочка!» И он пожал ее маленькую мягкую руку, лежавшую рядом. «Что бы вы сказали, моя дорогая? Если бы в свой следующий день рождения, выглянув в окно, увидели бы, что снаружи стоит сияющая и сверкающая машина, о которой мечтает ваше сердце?» Теперь у нее и в самом деле хлынули слезы, когда она воскликнула. «О, Альберт, милый, вы просто невозможное чудо! А мой день рождения совсем скоро, в следующем месяце!» Теперь она полностью уступила ему свою руку, и он, поглаживая ее, сказал. «Осталось узнать дату вашего рождения, дорогая, и название машины, которую вы предпочтете. 25 июля, я была бы в восторге от двухместного Феррари с раздельным выхлопом, но я позже уточню. О, какие у вас удивительно мягкие руки, Альберт, от такого большого, сильного мужчины». как вы, женщина, естественно, ожидает некоторой грубоватости и тяжеловесности. «Нет, милая, это не про меня. Когда моя жена была жива, она часто говорила мне, «Альберт, какой бы ты ни был большой и тяжелый, ты самое нежное создание на свете». «Видите ли, милая, даже в постельных утехах все совершалось самым нежным образом», быстро добавил он. «Я говорю вам это, милая, не ради намека на непристойность». а чтобы вы могли представить меня в истинном свете, сильный духом и телом, нежный в прикосновениях и ласках. Последовало короткое молчание, в течение которого леди было позволено осмыслить и переварить эту наиважнейшую информацию. Затем, поскольку ее руку продолжали поглаживать, Элис пробормотала. «Как благородно с вашей стороны, Альберт, сказать мне об этом, поскольку, позвольте мне быть столь же откровенной, и если меня что-то и удерживало...» то лишь страх перед грубостью. Тогда вы больше не будете одиноки, дорогая. Покорение доброго мистера Каденса, начавшееся таким образом, продолжилось быстрыми темпами в течение последующих недель. Достойный скотовод, который мог не дрогнув встретить разъяренного быка, был мягок, как воск в руках этой опытной чародейки, и на глазах всего Танахбре осыпал ее поразительно щедрыми подарками. Во время краткого визита этой пары в Эдинбург магазины на Принцесс-стрит пережили набег, и в следующее воскресенье мистера Каденса сопровождала в церковь красивая молодая леди, столь нарядно одетая, в кашемировом синем костюме, щегольской норковой шубке и в шапочке из того же меха, что все глаза в этом священном месте были зачарованно устремлены на нее. Сам джентльмен был не менее элегантен, даже помолодел. В сюртуке, какие носят на Бонд-стрит, в белых гетрах с отделкой по самой последней моде и в новых лакированных туфлях. Когда они вышли из церкви после службы и оказались в толпе, кто-то крикнул. «Когда ждать помолвки, мистер Каденс?» «Кому интересно, советую заглянуть в завтрашний номер местной газеты», — последовал ответ. Затем красивая пара села в Даймлер и скрылась из виду. «О, Альберт, дорогой, это было просто чудесно!» «Да, девочка!» согласился отважный Альберт. «Никто не смотрел на пастора. Все глазели на нас. А ты выглядела такой красивой, моя дорогая. Тебе ведь нравится, что ты теперь в таких нарядах?» «Да, мой дорогой. Я чувствовала, что благодаря тебе получаю свою долю внимания». Этот обмен комплиментами продолжался до тех пор, пока Даймлер не подъехал к дому на Колледж Роуд, где Альберт немедленно составил объявление об их помолвке. которое сам же и вывесил снаружи на почтовом ящике. Затем последовал грандиозный воскресный ланч, на котором они к собственному удовольствию более основательно обсудили свой успех в церкви. «За всеми этими делами, дрожайший Альберт, я надеюсь, ты не забыл о моей маленькой машине?» «Ни за что на свете, дорогая!» Прошлый четверг я был у Хью Фергюсона в его большом гараже и демонстрационном зале. Он категорически против Феррари. Говорит, что это только треск и блеск, но он всецело за новый ягуар. Быстрое, но как раз для леди-машина и бесшумное, как облако. В его демонстрационном зале есть один ягуар, только что доставленный с завода. Оксфордский синий, как раз твой цвет. Настоящая красота. О, дорогой Альберт, мой самый милый, самый добрый. Можно мне съездить в город и посмотреть? Не нужно, моя крошка. «Завтра в десять утра он будет стоять здесь у входа!» «Ох, ты самый милый Альберт на свете!» От волнения будущая миссис Каденс не в силах усидеть на месте, стала чуть ли не подпрыгивать на стуле. «Еще одна интересная вещь на завтра, дорогая. Ведущий репортер местной газеты хочет взять у тебя интервью. Ты должна рассказать ему свою историю, поскольку это означает, что ты получишь приличный гонорар. Я сказал, чтобы приходил завтра в одиннадцать. О, хорошо. Как ты думаешь, Альберт, сколько это может стоить? Я все приготовил для тебя, дорогая. Если ты выдашь товар лицом, то пятьсот фунтов упадут в твою милую маленькую ручку. О, Альберт, с любовью к тебе, с новым ягуаром и пятью сотнями наличных, я буду самой счастливой женщиной на свете. На утро все пошло по плану. Ягуар был осмотрен и одобрен. Пробная поездка была назначена на следующую субботу. Затем, к одиннадцати часам, Элис в новом голубом платье была готова принять мистера Дональда Дугласа, ведущего репортера из Геральт. После того, как подали кофе, репортер перед началом интервью положил чек на стол. «Полагаю, мисс Лейн, вы были не очень счастливы в монастыре». Счастливо, сэр? Для меня, как для добропорядочной протестантки, это был сущий ад». — Вы находили свое заключение невыносимым? — Это было все равно, что сидеть в заперти в чулане. — Может, в тюремной камере? — любезно предположил мистер Дуглас. — Вот именно, сэр. Она обвела число пятьсот на чеке. — А далеко за полночь они не давали мне спать своими занудными гимнами, молитвами и мессами. — Вам ничего не предлагали, чтобы избавиться от бессонницы? — Можете быть уверены, сэр. Меня там накачивали лекарствами. — Снотворными? «Вы понимаете, что я имею в виду, сэр, когда говорю, что это были инъекции?» «Ах, подкожные! Полагаю, сильно действующие. Да, они вырубали меня, как будто ударяли обухом топора, и наутро, просыпаясь, я чувствовал себя как в аду». «Ах, какая великолепная фраза! Можно сказать, вы и чувствовали себя в аду. Вы беседовали с матерью-настоятельницей?» «Несколько раз, сэр». Какая она из себя, сладкая как сахар. Она была полна притворной жалости, советуя мне забыть прошлое и начать новую жизнь. С ней? В монастыре? Да. Она была бы рада заполучить меня. Я была бы, как они это называют, раскаившейся грешницей. Мне кажется, вы где-то что-то говорили о тюремных камерах. Вы их видели? Вы когда-нибудь действительно сидели там в заперти? Я прекрасно их видела. Как-то в дождливый день я осматривала помещение, и они там были в самом конце, две камеры. Наверное, вы задрожали от страха, бедняжка. О, сэр, я могла бы такое вам рассказать. В подобном духе беседа продолжалась еще полчаса. Затем мистер Дуглас с улыбкой пододвинул к ней свой блокнот. «Распишитесь вот здесь, моя дорогая юная леди, и чек ваш». Она с готовностью расписалась и тут же взяла чек. Мистер Дуглас, выразив на прощание самые сердечные пожелания, удалился. Дав ему каких-то десять минут, чтобы исчезнуть из виду, бравая Элис отправилась с чеком в банк, обналичила его и получила всю сумму новенькими хрустящими банкнотами — три сотенных, две по пятьдесят и еще сто фунтов десятками и двадцатками. Надежно заперев крупные банкноты в чемодане, Элис отправилась в город в жажде весело потратить остальное. Там она приобрела шикарную желтую шляпку, которая уже приглядела в местном магазине шляп, пару прозрачных чулок там же, большую коробку лучших шоколадных конфет от Фуллера, новые легкие перчатки из оленьей кожи, милый букетик свежих фиалок для Лацкана, пару лакированных туфель и крошечный флакончик своих любимых духов Миль Флёхс. Наконец она заскочила в местный Вулвард, и купила для Альберта дешевый галстук очень приличного серого цвета, который подойдет к чему угодно. Как же ей было весело! Такое чудесное времяпрепровождение! Она дала маленькому мальчику Пенни, чтобы он отнес домой ее покупки. Так как Альберт еще не вернулся, она припрятала свои сокровища в спальне и оставила при себе только подарочный галстук, с которого аккуратно сняла этикетку Вулварта и ценник. Весь день и весь вечер Она очаровывала Альберта своей веселостью, а когда наступил вечер, мистер Каденс уложил ее в маленькую узкую кровать и влюбленно сказал. «Скоро, любимая, мы будем нежиться в большой постели», и добавил, «Как милость твоей стороны было купить мне этот чудесный галстук на собственные деньги. Могу сказать, что это дорогая вещь, потому что на нем нет ни этикетки, ни цены». «Милый Альберт, для тебя...» Только самое лучшее.